Итак, до горловины Сарпинского ущелья осталось три поворота. Направо, налево, еще направо. И тогда уже поздно будет что-либо менять. Тогда останется покориться обстоятельствам. Глухо, как в танке, пробормотал я специально для Джо, который, казалось, вот-вот выжжет мне взглядом дыру на виске. Глухо, как в танке. никаких просветов итак прикидывал я, — эдак все к одному сходится джо подавленно вздохнул и устремил взгляд на дорогу я его разочаровал зато ваха настороженно уставился на меня и вкрадчиво поинтересовался это ты насчет чего до «Да места здесь больно глухое задумчиво ответил я «Я вот думаю, ежели кто нас здесь подкараулит да грохнет, ведь никто и искать не станет, ась?» «Это точно», — согласился проводник. «Места здесь еще те, но ты можешь не беспокоиться, пока вы под нашей крышей, вас тут никто не тронет, это я тебе обещаю. А вот, кстати, и наши ждут». Зарулив за последний поворот, мы выехали к горловине ущелья. Совсем недавно здесь творились весьма прелюбопытные делишки, которыми сейчас сильно интересуются, далеко не последние в зоне товарищей. Но это было более чем две недели назад, а сейчас... Сейчас у входа в ущелья нас ожидал изрядно потрепанный уазик. все четыре дверцы которого были распахнуты настиж, у каждой из дверц стоял бородатый мужелан с автоматом, направленным в нашу сторону. А обещанного для мены оружия я, как ни сиялся, рассмотреть не сумел. Уасик был пуст. Но это обстоятельство, в принципе, само по себе ничего не значило. Вполне могло оказаться так, что где-то на подходе, Ждал еще один транспорт, груженный стволами. Так что я до последней секунды сомневался, попали мы в точку или просто стали еще одним структурным звеном всесталкерской зонной индустрии. И лишь когда Ваха, нетерпеливо выскочив из диссана, рванул к своим, а из кустов справа картинно выплыл Руслан Асланбеков, за спиной которого возникли еще три ствола, направленные на нас, я облегченно вздохнул. Первый этап операции, несколько тенденциозно обозванный шведовым деликатес, благополучно завершился. Все получилось, как рассчитали. — Ну, здравствуй, плен. Давненько не виделись. — Стволы в кучу, — скомандовал Руслан и, предваряя возможные препирательство, пообещал. «Кторый отразинит без команды и пристрелим!» Приказал своим людям по-чеченски, «Ну-ка, обыщите их! Да внимательнее это еще те ублюдки!» Обыскали нас очень поверхностно, тем самым здорово меня порадовав. Если бы у них хватило ума отобрать нашу обувь и тщательно ее смотреть мне бы сходу пришлось сочинять. Для чего это в толстых подошвах моих кроссовок, сшитых на заказ? упаконы два пакета с хитрым порошком, без вкуса, без цвета, без запаха. А заранее я этот пунктик не продумал, упустил как-то. Но на обувь никто внимания не обратил, похлопали по карманам, скользнули руками по швам одежды и этим ограничились. Деградировали хлопцы. Год отсутствия активных боевых действий не лучшим образом сказывается на профессиональных качествах бывших духов. имеется в виду не иррациональные субстанции, а обычные чеченские боевики. Если во время боевых действий кто-то кого-то берет в плен, у пленного в первую очередь отбирают обувь. Человек может прятать в обуви холодное оружие или еще какие-нибудь гадости. Человек в обуви может быстро перемещаться по местности. Человек без обуви становится беспомощен. Это прописные истины, известные каждому солдату первогодку, хоть раз слышавшему свист пуль. Нет, если ты Тарзан... то тебе глубоко по Тулумбасу, а обуты ли где. Но если ты, дитя цивилизации, пусть и незаконно рожденная, без обуви тебе будет очень плохо. Попробуйте-ка разуться и рвануть сотку по кустам до да буреломам. Я на вас посмотрю. После обыска... Нас облагодетельствовали наручниками, пристегнув друг к другу. Мне в своики достался лось. И отогнали копушки леса, где два автоматчика тут же взяли наши спины под прицел и принялись оживленно рассуждать по-русски. Завалят они всех одной очередью, ежели кто вдруг побежит, или как? Развлекаются уроды, процедил сквозь зубы Джо. Наблюдая, как наши захватчики осматривают доставленные для обмена машины и оживленно обмениваются впечатлениями. Но к чему спектакль? Взяли так взяли, на хера прикидываться. Слышь, эй, Фома, ну скажи этим дебилам, что мы прониклись. Пусть везут куда надо. Ага, сейчас все бросят и повезут. язвительно заметил мент, вперед ногами. А лось ничего не сказал, но мечтательно зажмурился, красноречиво причмокнув губами, наверное, представил себе, как было бы славно ощутить в могучих руках приятную тяжесть по КМС с коробкой в 200 патронов, да щелица зверовато. давя непрерывно пальцем на спусковой корючок и поливать поливать от бедра неразумных хазар какого хера им надо не унимался джо злобно косясь через плечо на перемещение у наших машин ребята руслана выстраивали на дороге колонну головой к ущелью мало тачки отняли тыщи издеваются уроды от лидера И нахера мы к этим лидерам поперлись? хера мы этим пидорам грёбаным поверили? Вот, блядь, дебилы!» «Как сказал, э?» — обеспокоился один из наших охранников. «Хому ругал, блядь! Ты ворота, баль, молчи! Нах, козол, блат! А то нах, застрелит! Нах, будем сразу!» Это он просто переживает. Начал я оправдывать скверные манеры Джо и жестом показал ему, чтобы не шибко переигрывал, а то чего доброго не довезут до места назначения. Ну, сами посудите. Машины отобрали, оружие отобрали, наручники надели, под прицел поставили, но никакого уважения. А ведь мы с Русланом вместе хлеб ели, братались. «По шариату что положено за такие штуки, а?» «Разокрой, козл!» — незлобиво посоветовал второй охранник. «Шариату в порядке. Наверный, блат, не надо клятва держать. Стрелять можно, запросто, блат». «Вот спасибо! Хорошо!» — поблагодарил я чуть громче, чем надо было. Заметил краем глаза. Что от машин к нам быстрым шагом направляется Руслан. Так вот оно какое чеченское гостеприимство. Вот они какие крутые, Сенегор. Да уж. Хорошо поешь, Фома, похвалил Руслан, подходя ближе. Спасибо за тачки. Действительно классный товар. Только в одной что-то пованивает немножко. — Да дыры в задней сидушке. — Ну, это ничего, нормально, для нас пойдет. — Чего говорили? — поинтересовался по-чеченски у наших охранников. — Ругаются, — сообщил один из них. — Возмущаются, — говорит, шариат не позволят так поступать. — Больше ничего, — уточнил Руслан. — Ничего подозрительного не говорили? — Не, ничего, — уверил его охранник. — Вот этот, Белобрысый, — он указал на Джо, — всех нас лидерами обозвал. Может, побьем? — Обойдетесь, — отказался Руслан от столь заманчивого предложения и предупредил. — Смотрите, все как я говорил. — Обязательно, начальник, — в один голос пообещали охранники. — Ну, все, мужики, нам ехать надо, — буднично произнес Руслан. — Извините, что так получилось. Парни, вы классные, базара нет, но дела есть дела, сами понимаете. Придется вас здесь оставить. — Наручники-то хоть пусть снимут, — пробурчал Джо. — Как мы раскуемся тут? У нас же ничего нет. — Нам... — Наручников не жалко. У нас такого добра завались, — похвастался Руслан. — И нам без разницы, с наручниками или без них. И вдруг картинно подбоченясь, скомандовал охранником. — Расстреляйте их, да не забудьте сделать контрольные выстрелы в головы. После чего развернулся и неспешно зашагал прочь. Немое изумление на лицах у нас вышло, что надо. Не очень-то приятно выступать в роли расстреливаемых, даже если знаю что все это не более, чем бутафория. «А ежели не бутафория?» — прочитал я в потемневших глазах Джо и мента. «Возьмут сейчас и действительно того». «Нет, пацаны, все идет как надо». Успокоил я их благообразным взором. Иначе зачем Руслан тогда в том долбанном лотосе так обстоятельно интересовался нашим материальным положением? Для чего подал своим людям команду на русском языке?